Отважиться войти в воду и поплыть, здесь могли только отличные пловцы, но даже один из таких пловцов утонул там за год до нашего приезда. Словом, промучившись неделю, мы перебрались в Лас-Пальмас, на остров Гран-Канария. Зимой лучшего курорта, чем Лас-Пальмас, не сыщешь. Нынче он стал, правда, местом паломничества туристов и, боюсь, потерял былое очарование. А тогда был тихим и мирным уголком. Туда мало кто приезжал, разве что несколько человек, предпочитавших Канарские острова, Мадейре. Там было два чудесных пляжа, и температура воздуха самая подходящая — около 26. По моим представлениям, это настоящая летняя температура. Большую часть дня дул легкий ветерок, а теплыми вечерами было приятно посидеть после ужина на свежем воздухе. Как раз в один из таких вечеров мы с Карло познакомились с двумя людьми, ставшими впоследствии нашими близкими друзьями, с доктором Лукасом и его сестрой миссис Мик. Она была намного старше своего брата, у нее было три сына. Он специализировался в лечении туберкулеза, был женат на Австралийке и держал санаторий на Восточном побережье. То ли костный туберкулез, то ли полиомиелит искалечил в детстве его самого, об этом свидетельствовали небольшой горб на спине и крайняя субтильность фигуры. Тем не менее, он был прирожденным целителем и очень помогал своим пациентам. Однажды он сказал, «Мой компаньон, знаете ли, гораздо лучший врач, чем я, гораздо более квалифицированный и знающий, но он не дает больным того, что даю я. Когда я уезжаю, они сникают и сдаются, я же вселяю в них веру». Вся многочисленная родня — Считала его отцом семейства, патриархом, и мы с Карло тоже вскоре стали звать его папой. Когда мы приехали, у меня было очень плохое рыхлое горло. Он посмотрел меня и сказал, «Вы чем-то очень расстроены, да? Чем? Неприятности с мужем?» и Я подтвердила его догадку и рассказала о своих горестях. Он вдохнул в меня бодрость и придал сил, сказав... Если он вам нужен, он вернется. Дайте ему только время, побольше времени. А когда вернется, не упрекайте». Я ответила, что не верю в его возвращение. Не такой он человек. «Да, есть и такие», — ответил он. А потом, улыбнувшись, добавил, «но большинство из нас возвращаются. Поверьте мне, я сам уходил из семьи и вернулся». Однако в любом случае, как бы ни обернулась жизнь, примите ее такой, какова она есть, и живите дальше. Вы сильный и мужественный человек. У вас в жизни все получится. Дорогой мой папочка, я так ему обязана. Как он умел сострадать людским болезням и горестям. Когда пять или шесть лет спустя его не стало, я ощутила горечь утраты одного из самых дорогих друзей. Больше всего на свете Розалинда боялась, что с ней заговорит горничная испанка. «Но что в этом страшного?» — удивлялась я. «Ответишь ей, вот и все. Я не могу. Она же испанка. Она говорит «секорита», а потом произносит что-то совсем непонятное. Ну, не будь глупышкой, Розалинда. Ладно, можешь идти ужинать, пока я в постели могу побыть одна, потому что если она придет... Я закрою глаза и сделаю вид, что сплю.